Елена была одна, и поэтому не сдерживала себя и беседовала то в полголоса, то молча, едва шевеля губами, с капором налитым светом и с черными двумя пятнами окон. Уехал. Она пробормоталась, ощурила сухие глаза и задумалась. Мысли были непонятны ей самой. Уехал. И в такую минуту. Но позвольте, он очень резонный человек и очень хорошо сделал, что уехал, ведь это же к лучшему. А в такую минуту бормотала Елена и глубоко вздохнула. Что он за такой человек? Как будто бы она его полюбила и даже привязалась к нему. И вот сейчас...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 Знаю, сама сказала себе Елена. Уважения нет. Знаешь, Серёжа. Нет у меня к тебе уважения, значительно сказала она красному капру и подняла палец. И сама, ужаснувшись тому, что сказала, ужаснулась своему одиночеству и захотела, чтобы он тут был всего минуту. Без уважения. Без этого главного, ну чтобы было бы эту трудную минуту здесь. Уехал. И братья поцеловались. Неужели же так нужно? Хотя позволь-ка. Что ж я говорю. А что бы они сделали? Удерживать его? Да ни за что. А да пусть лучше в такую трудную минуту его и нет, и не надо, да только не удерживать. Ты да ни за что. Пусть едет. Поцеловаться, да они поцеловались. Но ведь в глубине души она его ненавидит. Ель бог. Так вот, всё лжёшь себе, лжёшь. А как задумаешься, всё ясно, ненавидит. Немного тут ещё добрее. А вот старший, хотя нет,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 капр с интересом слушал и щёки его светились жирным красным светом спрашивал а что за человек твой муж мерзавец он больше ничего сам себе сказал турбин в одиночестве через комнату и перед ней от элены мысли элены передались ему и жгли его уже много минут мерзавец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 Турбино стал снитьцы город